Скарлетт видела смутное очертания остановившейся перед домом коляски. Оттуда появились две темные фигуры. Кто-то еще приехал с отцом. Темные фигуры постояли у калитки, звякнула щеколда, и Скарлетт отчетливо услышала голос отца. «А сейчас я исполню тебе плач по Роберту Эммету. Эту песню ты должен знать, приятель». «Я научу тебя ее петь!» «Буду очень рад!» — с легким смешком отвечал его спутник. «Только не сейчас, мистер О'Харр!» «Боже милостивый! Опять этот несносный человек! Этот батлер!» С раздражением подумала Скарлетт, узнав глуховатый голос и манерную медлительную речь. И тут же обрадовалась. «Ну, по крайней мере, они хоть не перестреляли друг друга!» Даже, как видно, неплохо поладили, раз сюда вдвоем, да еще в таком виде. «Я буду петь сейчас, и ты будешь меня слушать. Или я застрелю тебя, потому что ты оранжист!» «Не оранжист, чарльстонец. Чем это лучше? Хуже даже. У меня в Чарльстоне две своячницы, так уж я-то знаю!» Он, кажется, хочет оповестить об этом всех соседей!» — в испуге подумала Скарлетт и потянула за пеньюаром. Но что, собственно, может она сделать? Не бежать же вниз в такой часть, чтобы увести отца с улицы. А Джеральд без лишних слов закинул голову и, прислонившись к калитке, начал выводить могучим басом плач. Скарлетт слушала, облокотившийся подоконник и улыбаясь против воли. какая красивая песня, одна из ее любимых. Жаль, что отец немного фальшивит. Она тихонечко подхватила печальную мелодию. На чужой стороне пал бесстрашный герой, а вкруг девы поклонников рой. Песня лилась, и Скарлетт услышала какое-то движение в комнатах тетушки Питтипет и Мелани. Эти бедняги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 и злясь на Джералда за то, что он поставил ее в смешное положение перед этим человеком. Ред Батлер подтолкнул Джералда вперед. «Прикажете помочь ему подняться по лестнице? Вам самой не справиться, он довольно тяжел». Испуганная столь наглым предложением, она на миг лишилась дара речи, что подумают Мелани и тетушка Питти, затаившиеся у себя в спальнях.